282. Сентябрь 25. Двуполюсность любого явления жизни позволяет видеть не только один полюс его, но и противоположный ему, то есть явление в целом. Обратный удар вызывается полюсом противоположным, и ярое противодействие утверждаемым качеством духа обусловливается той же противостоящей полярностью. Вопрос в том, как нейтрализовать активность противолежащего полюса, вызванную утверждением его антипода. Когда созрелое решение утвердить то или иное качество духа и колесо закона приведено в движение, тотчас же возникают препятствия, силы которых прямо пропорциональны силе решения воли. И чем выше хочет подняться дух, тем больше противодействия, тем труднее препятствия и тем больше трудностей. Это действует сила обратного удара или силы противоположного полюса. Герой вызывает дракона на бой. Дракон появляется перед ним насыщенной энергией, порожденной волю и силой решения самого героя. Возмущение вод вызывает обратную реакцию стихий. И натиск их должен выдержать тот, кто вызвал их энергией к жизни. Закон неизменен действие равно противодействию человек утверждающий в себе свет вызывает на себя волны тьмы сила которых равна силе его решения утвердить в себе свет это и будет стражей порога когда бесы досаждают подвижнику а архату и иерофанты зла то в том является тот же закон Противодействие проходимых сфер или слоев пространства будет продолжаться до тех пор, пока не достигнута та область, где свет не дает уже тени. Если энергия противоположного полюса оказывает сильнее решение, вызвавшего ее к жизни, вследствие того, что это решение ослабло, поколебалось или страдает неустойчивостью, то испытание оказывается невыдержанным и препятствия непреодолимыми. Но преодолеть можно все, если понять, что преодоление происходит внутри, в сознании самого человека, но не вовне. Преодолевать надо только себя, ибо все испытания и все препятствия в духе. Когда это понято, когда в духе преодолено противодействие противоположного полюса, тогда достигается и победа. Когда тьма обрушилась на Спасителя мира, и внешне казалось, что тьма победила его, когда он, встречая ее, сказал «Вот идет князь мира сего, но не имеет во мне ничего». Тогда, да-да, именно тогда, уявлено было великое утверждение его слов «Я победил мир». И мир он действительно победил, себе самому утвердив перед лицом тьмы всепланетный немеркнущий свет, которого тьма не объяша Да-да-да. Немеркнущий свет, ибо светит он миру и ныне, и будет светить, пока не исполнится все. Символ великого преодоления запечатлен этой победы. И не над чем-то вовне совершилась она, но только лишь в духе того, кто великую тьму и князь ее победил. Связав себя в духе с этим немеркнущим светом, можно победы достичь и в дело не утомиться. И тогда окажется преодолимым, каждое противодействие обратного полюса явлений, вызываемого воли, стремящейся к победе над тьмою в себе и вовне. Он знал, что неизбежные, суровые и трудные испытания ожидают волю восставшего духа, и потому он сказал сие, говорю я вам, дабы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир.